Глава двадцатая. Дня через три, проснувшись утром, я могу точно с уверенностью сказать, что человечество будет спасено. Рейден — это неутомимая машина. Я больше не переживаю из-за того, что у меня новое тело. старое попросту не выдерживала бы таких нагрузок. А так ничего, справляюсь. Потянулась, зевнула, талию накрыла тяжелая рука. Рейден подтягивает меня к себе ближе, целует висок и... рэй Давай сменим обстановку. Куда тебе хочется? Ты что-то как-то говорил про корабли? На какой именно корабль тебе хочется? Морской, воздушный, космический. Для начала морской, соленый, свежий воздух, путешествия. Но космический звучит заманчиво. Ни разу не приходилось бывать на космических. Да и кто бы меня туда пустил? Хорошо, собирайся. Мы отправляемся в морское путешествие. Ух ты! Космическое немного позже. Корабль для такого вида путешествия нужно сначала построить. Звучит потрясающе. С Рейденом мы выехали уже спустя полчаса, а вот вернуться обратно в резиденцию начали подумать только спустя пару месяцев одного из самых лучших путешествий в моей жизни. Неожиданно мне разыгралась морская болезнь, усиливающаяся почему-то по утрам, и Рейден при обычной своей невозмутимости стал неожиданно хмурым в последние дни, но ничего не говорит. Но когда уже наш корабль должен был причалить, Рэй сказал, что его беспокоит. «Ами, мы сейчас поедем не домой, а в мой исследовательский центр». «Зачем?» «У тебя два темных небольших новообразования в области живота. Две точки, как показывает мой сканер. Нужно понять, что это такое. Возможно, какие-то проблемы. Но ты не волнуйся, чтобы это ни было, мы все решим». Потрогла свой живот. И меня внезапно пронзила догадка. Что это там такое у меня могло появиться? Тошнота, задержка. Вот только как? Мало того, что Рейден почти андроид, так и я уже не совсем человек. Чуть позже врачи подтвердили мою догадку. Двойне. Не знаю, кто больше удивился. Я, сам Рейден или врачи, думающие, что он робот, когда я, отойдя от шока, поздравила его с отцовством. Рей оставил врачей трижды перепроверить все результаты. Но когда все вновь и вновь подтверждалось... Я имела честь лицезреть на лице Рейдена совершенно человеческую, настоящую, шальную, невероятно счастливую улыбку. ами Рей несет меня по центру на руках. Сейчас поедем домой. просил поставить. Отказывается. Я не хотел тебя с этим торопить, но... Может быть, ты станешь моей женой? Приняв на себя обязанности первой леди. Молчу. Амми, почему ты такая хмурая? «Какое будущее уготовано этим детям?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты захочешь их усовершенствовать, как когда-то тебя?» «Ты ведь не любишь людей, считаешь их устаревшим видом». Рэй остановился. «Нет, детей я такому риску не подвергну. Любые изменения в теле только по крайней врачебной необходимости, а те, что по их желанию, только после совершеннолетия. Опрос по отношению к человечеству я пересмотрел». Я не против оставаться самым уникальным робото-человеком и дальше». Хмыкнула. «С самым уникальным самомнением?» «Не без этого». Рэй вновь улыбнулся так. «Я еще никогда не ощущала его настолько человеком. Невероятно красивым супер -человеком. «То есть ты согласна?» «На что именно?» «На всякий случай уточняю я». «Быть моей женой, матерью наших детей, любить меня». Рейден застыл и напряженно вглядывается в мои глаза. «Возможно, мне не дано ощущать всю гамму и силу эмоций, что может испытывать настоящий человек. Но я люблю тебя так, как только может, такой, как я». Обняла Рейдена покрепче за шею, жмурюсь довольно, словно кошка. «Согласна». Вот ведь парочка вышла. Робот-ненавистница и человек-робот,